Глава 55. Полина. Иди ко мне. Герман знал, что я не сплю. Притянул меня к себе и впился в губы. Я всегда его хотела. Тело тут же откликалось на ласки. Стоило любимому ко мне прикоснуться. Но сегодня голова была забита разными мыслями. Не получалось никак расслабиться, хотя я и пыталась переключиться. Полина, что происходит? задал Герман вопрос. Удивительно было бы, если бы он не заметил моего состояния. Я до сих пор не могла понять, что происходит с моими глазами. Я видела. Мутно, но видела. В голове настоящий хаос из мыслей, чувств, переживаний. Все то время, пока он разговаривал со своей матерью, я закрывала глаза, вновь открывала и не могла поверить, что это правда. Приблизительно так же я видела в последние дни перед операцией. Боялась радоваться. Вдруг это кратковременное явление, и через несколько минут, часов, дней все прекратится. Боялась об этом говорить вслух, будто в одно мгновение стала суеверной. Когда я уже хотела встать и подойти к кроватке моей малышки, в спальню вернулся Герман. Я видела его силуэт и даже различала цвета одежды. Чтобы понять, как это много, нужно было совсем ослепнуть. Этот цвет лучше постоянной темноты. Как же я хотела, чтобы он не угас в моих глазах. Пусть так, но только видеть. Видеть любимые черты в самых дорогих сердцу людях. Я до сих пор думаю о твоем предложении. После нескольких секунд раздумий я солгала. Обломаться самой не так страшно, как посеять в его душе надежду, а утром сообщить, что зрение вновь пропало. Передумала? Я готов услышать «да», — весело произнес Герман, а его язык в этот момент ласкал, бьющаяся жилка у меня на шее. «Ты уверен, что хочешь на мне жениться?» Не думала затевать этот разговор, все получилось само собой. Если зрение ко мне вернется навсегда, я, конечно же, соглашусь. Поля, ты во мне сомневаешься или в себе?» Вопрос я не до конца поняла. «Ты меня любишь?» Я много раз это говорила, тогда почему Герман спрашивает? «Конечно, люблю». «Тогда не оглядывайся ни на что». «Выброси все страхи и сомнения из головы. Я не мыслю без тебя своей жизни, Поля». Его пальцы зарылись мне в волосы, принялись массировать кожу головы. «Другой никогда не будет», — продолжил Герман. «Веришь мне?» «Верю», — мысленно произнесла, кивая на его вопрос. «В отличие от меня, Герман каждый день своими поступками доказывал любовь, а я носилась со своими страхами. Что сделала я, чтобы мы были вместе?» Сбежала от него, не сказала, что беременна, скрыла от него дочку, а потом свалилась, как снег, на голову со своими бедами и позволила Герману их решать. Взамен моей трусости я получила его любовь. Почему сомневаюсь? Да просто я хочу для него настоящего счастья, без сомнений и сложностей, чтобы в радости и любви до конца дней. А я слепая инвалид. А как бы ты поступила, окажись на его месте. «Оставила?» — задала себе мысленный вопрос и поежилась от такого предположения. «Я бы никогда его не оставила, потому что люблю всей душой и не хочу без него жить». Вот я и развеяла все сомнения, но не решилась сказать заветное «да». Так хотелось верить, вдруг зрение больше не пропадет. Тогда и радость окажется полной. Я буду видеть лицо любимого мужчины, когда он наденет мне на палец кольцо. Герман не стал ждать ответа. Он опустил меня на постель и накрыл своим телом. «Я люблю тебя, Полина». Готов убеждать до своего последнего вздоха.